Евпроксия. Зехов, 29 июля 1902 года. Здесь и далее даты в письмах и телеграммах указаны по старому стилю. Я получаю телеграмму, что Лиза 28-го вечером приедет. Пришлось посылать экипаж за ней, и представь, она вчера вечером приехала в 10 часов вечера. Сегодня в 11 часов утра ушла одна в горы и весь день её нет. А мы завтра хотели уже выехать в Мюнхен. Лиза экзамен отложила до осени. А интересно, знает принимает ли печать её сочинения? Она мне ни слова не говорила. 10 часов вечера. Представь, Лизы всё ещё нет. Я измучилась. Даже где она? Холодно, страшно, а она налегке. Просто не знаю, что и думать и что будет. Ушла одна, другие ходят скорее на 5 часов, видно, ушла куда-нибудь дальше или заблудилась. Что я буду делать, если что с ней случится? Я отговаривала, не послушалась. Уговорила меня, что скоро вернётся, думаю, что где-нибудь переночует на дороге. Пошла в дождь, из горы ничего не видно. И в проксия Алавянишникова. Заехов, 30 июля 1902 года. Сегодня второй день, как Лизы нет. Мы страшно расстроены, остались нарочно разыскивать её, посылали гонцов во все стороны, завтра опять шлём гонцов. Я дальше оставаться в Заехове не могу, чтобы не разболеться. Маша так добра, что останется с мужем здесь, пока её не найдут. Евпроксия Алалянишникова. Вена. 4 августа 1922 года 2 часа ночи. Я писала, что Лиза Комневзеехов на Ахенское озеро в Тироле приехала вчера вечером, то есть 28 июля, и утром 29 в 11 часов утра ушла она гору и не возвратилась. Рассказали, что в 12 часов утра она была, не доходя вершины полутора У старика, мимо которого все должны пройти, смотрела на часы, он ей говорил не ходить дальше, показал, что выше туман, но она по-немецки не понимала и ушла в направлении вершины, не пившая у него молока и назад не приходила. Предполагали, что замёрзла. Тогда нашли бы умершей, может, за туманом ушла в другом направлении, очутилась где-нибудь в деревне, может, больная, незная, где мы. дали знать русскому консулу в Мюнхене и послали в Вену телеграмму консулу оставили в Зайхофе её вещи в полиции дано денег на телеграммы и объявили премию 100 крон тому кто её найдёт и вот сегодня неделя как она в воду канула можно предполагать что убили её и зарыли или за туманом в пропасть свалилась хотя уверяют что тут их нет Приехала она к нам в 9.5 часов, поужинала, поговорила со мной полчаса и ушла спать. Из разговора с ней я узнала, что экзамены она отложила до осени, едет в Киев, а потом в Нериху заниматься. Денег на дорогу до Киева у ней не хватает. Собственно, я к вам тёте за этим больше и приехала. Вот её слова буквально. Вы не можете представить, что мы должны были чувствовать и переживать за это ужасное время, но уж я о себе больше говорить не буду. Георгий Казимирович Балтрушайтис вёл все переговоры с полицией и консулом. Если бы вы сами были здесь, то больше не могли бы сделать для Лизы. Теперь как сообщить вашей матери, я не берусь за это. Завтра утром в 12 часов дня Я еду в Москву. Е в проксия Алавянишникова.